Глава 19. «Что это?» Меня с моей профессией сложно удивить, но администратору отеля «Звезда», в котором я с дуру, поверив отзывам, сняла номер, удается с легкостью. «Это ТАСС», мисс Вейбер. Вертит в руках пластиковую круглую емкость и улыбается самой, что ни на есть любезной улыбкой. «Если поставить его на пол...» Демонстрирует, как надо расположить лохань, как будто я только что вышла из пещеры в шкуре убитого мамонта. И положить туда лейку от душа. Через час-полтора он наполнится водой. И можно мыться. Мгновение глаза в глаза. Долгое мгновение. Остынет. Цежу сквозь зубы. «Что вы, мисс Вейбер?» Переворачивает свое пластиковое чудо вверх дном. «Вот здесь сбоку есть кнопка автоподогрева», — указывает пальцем. И снова доброжелательная улыбка. Непробиваемый тип. «В такие минуты мне даже жаль, что мы с отцом не общаемся. Он с его отельной империей смеялся бы до слез, если бы узнал о тазиках с автоподогревом. То есть насос все-таки установить нельзя. Делаю последнюю попытку». «К сожалению...» Мужчина разводит руками, в одной из которых все еще находится тот самый таз. «Так берете?» — улыбается еще шире. «Берите! Поверьте, очень удобная вещь!» «Не сомневаюсь. Засовываю посудину под мышку и направляюсь к лестнице. Да, у них здесь нет даже лифта. Благо, я живу на втором. Надеюсь, вам понравится на Альбере!» С энтузиазмом несется мне вслед. Уже в восторге. Особенно от того, что в других более-менее приличных отелях на ближайшие дни уже нет мест. Останавливаюсь, преодолев несколько первых ступеней, оборачиваюсь. «Генри, скажите, а что такое большая ярмарка?» Высокий лоб администратора искажает глубокая вертикальная морщинка. «А вы прибыли не на неё?» Качаю головой. — Нет. Морщинка на лбу разглаживается, а на губы администратора возвращается улыбка. Я люблю каждого постояльца как родного. — Тогда вам не о чем беспокоиться, это просто ярмарка. Торговая площадка с большим выбором товаров. Вообще-то я не говорила о беспокойстве. — Спасибо, Генри. Вы мне очень помогли. Широко улыбаясь в ответ и покрепче прижав к себе свою ношу. Ухожу на второй этаж. С ярмаркой что-то неладное. Пункт первый. распрошу каяни завтра Джейка Рида. Он вроде местный. Пункт второй. А пока... Мыться. Через два часа после ритуальных танцев по набору воды в таз и попыткой тщательно промыть в нем свою гриву, я выбираюсь из ванной обессиленной, Но почти чистый, и потому довольный. Найденный в ванной белоснежный халат радует запахом свежести и мягкостью, и я закутываюсь в него по самый нос, после чего усаживаюсь на кровать, подобрав под себя ноги, и закапываюсь в коммуникатор. Писем, тьма. От Карла не словечко. Оскорбилась на неотвеченный вызов и затаилась. Ладно, потом разберемся. От отца тоже ничего. Значит, Шона пока не нашли. Зато есть сообщение от Кенни. Кая, куда ты подевалась? Я кое-что нарыл. В предвкушении потираю руки, пролистывая сообщение вниз и. Ничего. Серьезно? Он просто кинул мне наживку и ушел в туман? Круто. Едва не рычу от досады. Неужели нельзя было сразу написать, о чем речь? Что там у тебя? Отправляю в ответ. Если очень повезет, он получит мое сообщение через сутки после его отправки. Зараза. Джейк Рид тоже молчит, видимо, сообщит о месте и времени встречи уже непосредственно перед ней. Так, а это кто? Не заказывала я никакую кухонную плиту. В дверь стучат. Усмехаюсь, неужели таки нашли мне насос? Открыть. Командую электронному замку, но тот только переливается красными лампочками. Ясно, тоже напора нет. «Иду!» — кричу своему визитеру подхватив длинные полы халата, встаю с кровати. «Ваша плита готова. Время доставки». Читаю на ходу по ошибке присланное мне сообщение. Хлопаю по замку. Дверь медленно ползет в сторону. «Хм. А плита-то ничего. Может, не отказываться?» И тут мой взгляд падает на появившиеся в поле зрения ботинки. Грубые, армейские, размеры это к 45 пятого. У администратора Генри и туфли от силы 42 второго. Дерьмо! Закрыть, закрыть, закрыть. Но на закрытие подлая дверь ползет еще медленнее, чем открывалась, и показавшаяся в дверном проеме бритоголовой верзила, с легкостью ее перехватывает и отжимает назад. Дверь с глухим стоном возвращается в пас а незваный гость в черной куртке и широких карго-штанах цвета милитари переступает порог. И выражение его маленьких, глубоко посаженных в череп глаз, вполне прозрачно намекает на то, что он не установщик насосов. Хватаю со стола лампу и запускаю ею ему прямо в голову. Бинго! Грохот, звон осколков. Только с тем же успехом можно было бы остановить несущийся на меня поезд. Верзила просто смахивает огромной ручищей, побежавшую от брови струйку крови, и снова буром прет на меня. Кидаюсь к кровати, хватаю и запускаю в него новый снаряд. «Не подведите меня, туфельки от флёр Лоа!» Сглупила. Надо было бить каблуком в глаз. А так он только откидывает туфлю. «Не рыпайся!» — хрипло советует мне мой будущий. «Кто? Убийца? Похититель? Да какого чёрта? В дверях появляется еще один мордоворот. Почти что близнец первого, только еще и со свежим шрамом на пол лица. Достает из кармана и разворачивает какой-то сверток, Плащ, мешок. Да вы озверели. Ладно, парни, вы чего? Я сдаюсь. Лепечу, пять с поднятыми руками, пока не упираюсь икрами в край кровати. Куда вы, двое на одну? Я больше не буду дурить, честное слово а потом резко прыгаю на кровать, перекидывая ноги на другую ее сторону. В сумочке на подоконнике спрятан парализатор. Да, я прихватила с собой оружие, но думала носить его с собой, а не спать с ним в обнимку, чтобы вас всех... «Держи ее!» — рычит шрамированно от порога. «Видимо, он тут главный. Держи, ага. Это ты держи карман шире!» Предохранитель снимается с громким щелчком. Давлю на клавишу пуска. И, не дожидаясь эффекта, ныряю под руку ближайшему великану. Он большой и неповоротливый в тесном помещении, а я мелкая и прыткая. Вырубленный выстрелом любитель черных мешков с грохотом падает на пол лицом вниз. А я, перепрыгнув через него, бросаюсь в коридор. «Стой, сука!» — несется вслед. «Стою, как же!» «Генри!» — ору во все горло. «Охрана!» «Есть в этом чертовом отеле охрана, мать вашу!» Коридор длинный, я босиком, а длинные полы халата путаются между ног. Сзади грохочет топот тяжелых ботинок. Лестница. «Генри!» Кричу еще громче, видя администратора на его обычном месте, за стойкой. «Генри! Полицию! Охрану!» А в следующее мгновение таки спотыкаюсь, а чересчур длинный для меня халат. И кубарем лечу вниз, ребрами и позвоночником, считая ступени. Парализатор выскальзывает из рук и гремит где-то рядом. Дерьмо. Шлепаясь на полу основания лестницы, больно приложившись спиной и затылком. Потолочные лампы танцуют надо мной вальс, а потом их загораживают сразу два лица. Верзила с большими руками администратора Генри. Часто моргаю, пытаясь справиться с болью. «Живая!» — улыбается администратор все той же доброжелательной улыбкой, с которой рекламировал мне свой чудо-таз. А потом его светлая голова пропадает из моей зоны видимости, и я слышу только его голос. «Ну давай, убирай ее скорее, пока никто не увидел!» «Дерьмо! Это фиаско, кая, Полная фиаско!» «Мир перед моими глазами вздрагивает и исчезает!»